Глава 14. Скандалы, интриги, расследования. Рожа у Воронцова была помята еще похлеще моей. На похмелье и недосып наложились следы вчерашних побоев, Впрочем, регенерация творит чудеса. В том мире у него бы лицо раздуло от гематом. Здесь же только при пухлости почти сошедшие фингалы и похожая на порез полоска на переносице. Кабура, кстати, у него надета поверх куртки. «Чего надо?» – спросил я. Воронцов поскреб щетину и сказал, «В отдел поехали, псих тебе башку снесет, если не примчишься». Там этот вояка ему уже все кишки вымотал. А ты... Да, я типа теперь вместо Йена за тобой приглядывать буду. И я лег спать в пять, а всем меня уже нашли и подняли. Потом целый час пытал ментат. Я зайду? Я замешкался. А вдруг он тоже из этих маньяков? Станешь тут параноиком, когда не успеваешь из больничной койки встать, а тебя снова туда пытаются отправить. «Подожди минуту», — сказал я и запер дверь. Дошел до телефона, попытался приладить кабель. Выдернул его слишком грубо, поэтому теперь приходилось удерживать штекер пальцем. «Черт, а номера-то не знаю». «Какой номер у психа?» — заорал я через всю комнату. Услышал ответ и закрутил диск. Послышались гудки, затем раздалось раздраженное «Алло!» «Ты, Воронцова, послал!» В ответ раздался тяжелый вздох сдерживающего гнев человека. Я, пулей сюда! процедил сквозь зубы следователь. Я положил трубку и впустил стажера. В гостинице буфет есть? спросил я его. Есть. Ты еще и жрать собрался. Тебя псих точно зароет. Я, если не поем, отрублюсь. Организму ресурсы нужны для восстановления. Давай, бабки, схожу. Я вернулся в комнату, выгреб из кармана рваной окровавленной куртки с паран с мелочью и вручил Воронцову. «Чего-нибудь пожрать закажи и два очень крепких кофе на вынос. Хватит? Хватит. Ты это...» Он замялся. «В общем, прости за вчерашнее. Я вообще в неадеквате был. Херню нес. вепер моим другом был. Да и не напивался и никогда так». Знал, что крышняк сорвет, а тут не удержался. Вот и понесло. Ладно, замяли, ты тоже не серчай, что в морду тебе дал. Без обид, протянул руку. Без обид, подтвердил, отвечая на крепкое рукопожатие. Закинул в рот таблетку. Будешь? спросил стажера. Давай, две, махнул он. Получив порцию пилюль, воронцов ушел, а я отправился в ванную, принял экспресс контрастный душ. Почистил зубы и тяжело вздохнул, глядя на бороду. С одной стороны, в рейде борода это хорошо, она ломает линии овала лица и греет, а с другой, если волосы не светлые, то на фоне снега черная борода будет видна. Но здесь-то она мне не нужна. В другой раз сказал я отражению какого-то бомжа и вышел из номера, не забыв прихватить рюкзак. Сдал ключи администратору, расплатился и вышел на улицу. Прохожие недобро косились на меня. И чего их смущает рваная и окровавленная куртка, как будто самих убить не пытались. Воронцов уже сидел в такси с бумажным пакетом и подставкой с четырьмя кофе. Я запрыгнул на заднее сиденье, разорвал упаковку и вгрызся в еще теплый бутерброд с котлетой. Сиденье мне не заляпай! пригрозил грузный мужик лет тридцати, что был здесь за водителя. «Угу», – буркнул ясно битым ртом. Когда расправился с едой, Воронцов уже прикончил второй стаканчик кофе, и я взял два своих и успел их выпить до того, как доехали до отдела. Мы вошли в участок. Дежурный был другой, тоже сержант. Меня опять отказались пропускать. Когда служивый позвонил психу, мне его даже жалко стало – Таким пришибленным он после этого стал, словно следак не орал на него в трубку, а отвешивал ему смачных оплюх. В общем, прошел я без пропуска. Постучал в дверь кабинета и вошел. «Какого хрена так долго?» – тут же набросился на меня псих. «Что с телефоном в номере?» «Не знаю, что-то со связью у них там. Я хотел им за это в дубль-гисе троечку поставить, да пароль от аккаунта забыл». Псих хлопнул ладонью по столу, на его лице ходили желваки. «Мы с тобой еще поговорим», – сказал он, взял телефон и набрал какой-то номер, все так же глядя на меня из-под лобья. «Ну-ну, много ты там насверлишь. Не повелся я на ментальную атаку». Вместо этого спокойно уселся напротив хозяина кабинета. «Да, явился! Пусть тащит сюда свою плешивую задницу!» Спустя пару минут в кабинет вошел Екимура. Он, как всегда, молча кивнул мне, прошел к окну, раскрыл его и закурил. Следом зашел небольшого роста пухловатый мужичок в черном отутюженном костюме с галстуком и небольшим чемоданчиком в руках. На голове у него была лысина, его маленькие поросячьи глазки тут же впились у меня. «Фарт, это следователь Клоп, обратился ко мне псих. «Он представляет Следственный комитет пограничников». «Я хотел бы задать вам несколько вопросов», – сказал Клоп. «Задавайте». Следователь уселся на стул у стены, мне пришлось развернуться к нему лицом. Я бы пригласила вас к себе, но официально дело уже ведет служба безопасности. Отлично, еще в конфликт двух ведомств попасть до кучи только и не хватало. Что там бывает с зернышком угодившим меж двух жерновов? Правильно, в муку его перемалывают, а мне в эту самую муку неохота. Я жить хочу начать, а еще даже побриться не могу». Не то, чтобы с дамой куда-нибудь сходить. «Хотите, скажу, как мне все это видится?» — спросил Клоп. «Конечно же я не хотел. Мне с высокой колокольни класть на его видение. Но, к сожалению, в этой игре правила придуманы не мной. Излагайте. Я не верю в совпадения, господин Фарт. Тоже мне дружко нашелся», — подумал я, вслух сказал полезное качество для человека в вашей профессии?» «Да, пожалуй. Так вот, я не верю в совпадения, поэтому не верю вам. Слишком много совпадений для одного человека. Так просто не бывает. Сектанты вдруг ни с того ни с сего появились у границ цитадели, нарушили правила собственного обряда, да еще и у жертвы внезапно проснулся дар анабиозника». «При взрыве в палате вы чудом выживаете, хотя человек, у которого индекс регенерации выше вашего, скончался». «Меня кровать закрыла». «Совпадение. Скорость реакции...» «Ну-ну». Я опросил знахарку Алису. Она сказала, что во время отравления счет шел на минуты. «И, о чудо, вы опять выживаете!» Как говорится, один раз случайность, два – совпадение, три – закономерность. Но вот четыре уже перебор. Ознакомьтесь. Он открыл кейс, выводил оттуда документы, передал его мне. Это данные криминалистической экспертизы. Там говорится, что убитого бандита выстрел произведен с расстояния нескольких метров крупной мягкой пулей. Предположительно, патроны из полицейского ружья КС-23, а из ваших показаний следует, что второй преступник в момент выстрела был не ближе 15 метров. Вы утверждаете, что следователь-стажер оказался шпионом сектантов и попытался убить вас, но они проходят строжайшие проверки у ментатов. Именно на такой случай его и вырубили. Упал, чнулся, фарт убит. Все, тысячедневный траур по всей цитадели, вдовы скорбят и все такое прочее. Не поясничать. На месте преступления не было найдено обреза, которым вы убили Ена. Может, шпана местная подрезала или закатился куда, пожал я плечами. Там всю ночь дежурил наряд. «К чему вы клоните?» – в лоб спросил я, наклонившись к собеседнику. «Я думаю, что вы агент сектантов, крот или шпион, если угодно». Я не выдержал и рассмеялся. «Ну, спасибо, повеселили!» «Хорошо смеется тот, кто смеется последним, господин Фарт. Я думаю, вы намеренно убили стажера». Иен проводит с вами весь день и что-то чувствует, видя о грехе в рассказах и в поведении. Он начинает догадываться. Вы это замечаете и даете знак своим подельникам, затем пытаетесь его убить, но что-то идет не так. Стажер оказывает неожиданное сопротивление. Ваш подельник или один из них погибает, а вы снова оказываетесь в положении избежавшего покушения. К тому же, незадолго до убийства, он позвонил в отдел и сообщил, что вы человек проблемный и неблагонадежный. Слишком много странностей и совпадений не находите? И когда только успел сученыш. Ах да, он же за сигаретами бегал. Не нахожу мотивовой логики поступков с точки зрения сектантов в вашей теории, сказал я а это нормальная практика, мы в целом о них почти ничего не знаем, их мотивы нам всегда были неизвестны. Он может пройти проверку у ментата, сказал Якимура. Его голос был спокойным, даже каким-то выверенным, что ли, словно все, что он говорит, тысячу лет обмозговывало взвод буддийских монахов. «Ты дашь свое согласие на допрос с ментатом?» – спросил псих. «Конечно, дам. А что, если подозреваемый не дает разрешения, его не допрашивают?» «Допрашивают. Просто если ты пишешь согласие, тебе могут зачесть это как содействие следствию». «Да бросьте!» – всплеснул руками Клоп. «Ментат – это не стопроцентный вариант. Если, например, та же нимфа грамотно запудрит мозги, то можно отвечать чистую правду» и понятия не иметь, что ты всего лишь марионетка. К тому же, как показывает практика, все, кто попадал в руки следствия, имели следы вмешательства в мозги. «Вместо того, чтобы мне дело шить, лучше бы реальных преступников ловили», – сказал я. «Не выезжайте из цитадели, хотя, учитывая, какой долг на вас висит, вы и так не сможете выехать. Уже решили, как будете расплачиваться». Определились, какой из органов самый ненужный. Это уже не ваше дело. Ошибаетесь. Ошибаетесь здесь пока только вы, причем во всем, от начала и до конца. Посмотрим, посмотрим, это все? Все, не смею вас больше задерживать, сказал Клоп, отобрал у меня документ, в который я так и не заглянул, захлопнул кейс и направился на выход. Почему он мне это все рассказал? Ответ очень прост. Потому что тут все вокруг дилетанты и редкий человек сидит на своем месте. Этот же психмурат вообще каким-нибудь автослесарем был. А Клоп мне почему-то адвоката напомнил. Такого классического американского, про которого у них тысяча анекдотов придумано. Вот он думает, что выложив передо мной свои подозрения, заставит суетиться и вынудит допустить ошибку. Почему он так думает, не знаю. Может, уже проворачивал этот фокус и сработало. Но будь я виновен, то наоборот бы залег на дно и не отсвечивал, пока все не уляжется. Или же вся загвоздка в том, что Клоп реально считает меня марионеткой сектантов, И весь диалог был для того, чтобы я, как главный герой шоу Трумана, осознал, что все вокруг декорации, начал искать огрехи в своем поведении и попытался обломать все планы кукловодам. Может и так. Я тоже встал, собираясь покинуть кабинет. «Задержись», – сказал мне псих. «Назови мне причину, по которой я не должен ему сказать, что ты себе вчера огнестрел вымутил». «Откуда знаешь? Мы с Кузнецом раньше в одном клубе выступали. Если бы я за тебя вчера словечко не замолвил, то не было бы у тебя ствола». «Ну, спасибо». «Значит так, все это дерьмо становится еще дерьмовей, поэтому от Воронцова ни на шаг, понял?» «Понял. Попробуйте кулаками помахать, из обоих дерьмо выбьё. Мы уже замяли все». «Хорошо, сегодня же оформишь документы». «Есть, сэр, так точно, сэр». «Ставыш, куда дел?» «Выбросил в помойку. Там и ищут в первую очередь. Ищут что угодно, но только не 15-сантиметровый кусок трубки. К тому же я отпечатки стер, оставил на ней пальчики бандита». «Тоже верно. И еще кое-что. Если я сказал «приезжай», Значит, ты берешь и приезжаешь, понял? Я кивнул. Да, некрасиво получилось. Он меня прикрыл, а я его заставил гундёж клопа терпеть. Ну да ладно, еще сочтёмся. Все, вали с глаз моих долой. Погоди, я вот чего не пойму: у любой организации должна быть цель. Зачем привлекать столько внимания к себе? «Хочешь, расскажу тебе сказку?» Вдруг сказал Якимура. «Давай». Жили-были два брата. Одного звали Левый, а второго – Правый. У Левого детей было в три раза больше, чем у Правого. Однажды трое сыновей Правого сказали, что хотят жить сами по себе. В ответ Правый объявил, что больше не даст им воды, еды и инструмента, Тогда левый позвал одного из детей брата к себе, а двум другим дал инструмент. И левый с правым поссорились. Левый постоянно говорил гадости про правого и наоборот. Их семьи плевались и брызгали слюной. Они кричали «Ну что за урод? Как мы вообще с ним раньше общались?» Они ругали брата и были так увлечены этим процессом, Что сами не замечали, что уже давно наступили калоши в дерьмо, и их грядки также поросли сорняком, как и соседские, вода в колодцах застоялась, а дичь ушла из лесов. «Переключение внимания – очень сильный ход, если уметь им правильно пользоваться», – заключил Якимура. «Где-то я уже слышал эту сказку». Сказал и развернулся, чтобы уйти, как псих снова меня окликнул. «Стой!» Он бросил мне ключ с брелоком. «Это от комнаты Иена. Заселяешься на его место в нашу общагу. Так безопаснее будет». «И экономней», – мысленно добавил я. «И не пропадай. Тебя в любой момент могут вызвать для разговора с ментатом». «Понял?» Сказал я, попрощался со следователями и вышел на улицу вместе с Воронцовым. «А где у вас документы оформляются?» – спросил я его. «В погранке. А там фотографироваться надо?» «Естественно». Я подошел к патрульному УАЗику и глянул на свою рожу в зеркало заднего вида. «Вот так сфотографируешься и будешь потом каждый раз доказывать, что это ты, а не какой-то случайный бездомный на фото». Глядя на свое отражение, вспомнил такой же, как я, бородатый анекдот. «Ты че такой грустный? Да денег много должен, стыдно с людьми пересекаться. А ты бороду отпусти, чтоб не узнавали. Ой, а с бородой сколько я должен?» «Вот так и живем, с бородой и в долгах». «Есть у вас тут парикмахерская или типа того?» – спросил я. «У нас тут все есть, привыкай», – усмехнулся Воронцов. «Ну давай, Сусанин, веди. Если сильно дешево надо, то лучше в рейдерский квартал. А поближе нет?» «Есть, но там чуток дороже». «Нормально. Пошли, тут не очень далеко». Мы прошли по дворам несколько кварталов и вышли на уже знакомую торговую площадь. Там в самом углу расположилась небольшая парикмахерская под названием Нормальная стрижка. А почему так? спросил я. Потому что в натуре нормально стригут. Ни херово, ни круто, а так нормально. Понятно, сказал я и вошел. Над головой зазвенели колокольчики. Они вообще здесь в каждом магазине, как я заметил. Это, наверное, как дневная сигнализация у них на случай воров. Не зря же здесь владельцам магазинов разрешено огнестрелы иметь. Здравствуйте. Поздоровался я с пухлой брюнеткой лет сорока. Она покосилась на мою куртку, но тут же себя одернула и вымученно улыбнулась в ответ. Здравствуйте. Зал в парикмахерской был небольшим. Левая половина оформлена в розовый цвет для женщин, правая в синий для мужчин. А ничего, так смотрится неплохо. Мне бы подстричься, побриться и вообще в товарный вид себя привести. «Лана!» «Заорала женщина!» «К тебе пришли!» Из подсобки выскочила худенькая светловолосая девчонка и замерла, как вкопанная. «Наверное, за бандита у нас приняла!» «Да вы не пугайтесь так!» – улыбнулся я. «Мы из службы безопасности!» «Ага, стражи порядка и все такое!» – сказал Воронцов и даже удостоверение достал для пущей убедительности – Просто работа такая, что даже побриться некогда, не то чтобы куртку купить. Женщина ушла в подсобку, оттуда донесся характерный звук барабана телефонного аппарата. Дверь она прикрыла, но мне удалось услышать, что звонила в охрану и отменила выезд дежурной группы. И когда только вызвать успела, не иначе у нее кнопка где-то под стулом. Я от греха подальше снял куртку и убрал ее на вешалку. Впрочем, это не сильно помогло. На кофте и флисовой футболке тоже расплылись засохшие пятна крови. «Можно от вас позвонить?» – спросил Воронцов. «Не забудь упомянуть, что я проблемный и неблагонадежный», – сказал ему. «Да иди ты!» – рассмеялся стажер. «Я поесть хочу заказать. Со вчера не жрамши, а с утра как-то не лезла». Я уселся в удобное кресло, девушка пару раз качнула ногой, поднимая меня на нужную высоту, надела накидку и спросила, «Как стричь?» «Делай нормально, красавица», — сказал я, улыбаясь. «Вы не представляете, какой это кайф не обрезать самому себе лохмы ножом и не стричь бороду ножницами, а вот так сидеть, развалившись в кресле» пялится в монитор, по которому идут какие-то клипы. Симпатичная девчонка, от которой волшебно пахнет духами, порхает вокруг тебя и щелкает ножницами, а кожа головы так приятно, когда она волосы зажимает. В общем, через час смотрелся в зеркало по-человечески подстриженный и гладко выбритый, от меня пахло одеколоном и средством после бритья. Ну, прямо как заново родился. Я расплатился с парикмахершей, щедро отсыпав ей чаевых и чуть ли не расцеловав напоследок. Смущенная и раскрасневшаяся девчонка попрощалась и сказала заходить еще. «Зайду, даже не сомневайся». Мы вышли на улицу. Ветер приятно холодил раздраженную кожу. «Теперь можно и сфотографироваться» в новую жизнь с новыми документами.